Яна. Осталось всего 12 дней. Яна повторяла эти слова как мантру, живо представляя себе возвращение домой, где ее ждала уютная постель, вкусная мамина еда, тепло и все-таки любовь. Как бы она ни злилась, как бы не обижалась на родителей сейчас, но все же понимала, они ее любили. Может быть, не так сильно, как младшего брата, и, возможно, мечтали о куда более красивой девочке, но не любить совсем ее не могли. Мама хоть и закатывала глаза, но все же целовала ее перед сном, кормила вкусно. Это ли не любовь? Иногда я напуталась в собственных мыслях. Утром казалось, что весь мир ее ненавидит, а родители ищут способ избавиться. Днем после сытного обеда она допускала мысль, что, возможно, она себе многое надумала, и на самом деле все не так уж и плохо. А вечером, обнимая подушку, она верила, что и мама, и папа ее любят и ждут дома, но попозже. Ведь лагерь — это такая школа жизни, которую надо пройти. Так многие говорили, в это верила и ее семья. Каждый вечер, ложась спать, она мечтала проснуться и увидеть родителей за воротами, но вместо этого нос к носу сталкивалась с бесконечными обидчиками, которые придумывали новые гадкие слова. Девочка опасливо оглянулась, думая только об одном — поскорее добраться до комнаты и затаиться до обеда. И хотя спальня не гарантировала ей безопасность, там было гораздо спокойнее. Особенно, если зарыться лицом в подушку и натянуть одеяло на голову. Хотелось расслабиться ненадолго, почувствовать себя защищенной. Но по закону подлости Яна даже не успела дойти до домика, где располагались спальни девочек. Обидчики, которые очень громко приняли решение отступить, возникли рядом. «Далеко собралась Новикова?» Серый довольно оскалился. Он определенно гордился тем, что смог ее обхитрить и не дать сбежать. Девочка в ужасе сделала шаг назад, не зная, какой еще гадости ожидать от мальчишек. Чего ты прячешься вечно, как какая-то крыса? Серый шагнул навстречу. Будь я на более внимательной, то заметила бы отсутствие кости и поняла, что все эти вопросы лишь отвлекающий маневр. Но страх сковал девочку, мешая здраво мыслить и анализировать. «Отвалите уже!» – потребовала Яна. Вернее, ей казалось, что потребовала, но на деле голос девочки прозвучал очень жалобно, и она сама это услышала. Внутри все сжалось от одной лишь мысли, что эти глупые мальчишки могут снова унизить ее, оскорбить придумать какое-то дурацкое прозвище, которое будут повторять все вокруг. Девочке захотелось растолкать их и убежать. «Нет уж, стой!» Сергей схватил Яну за руку, когда она попыталась ускользнуть. Это внезапное прикосновение заставило девочку вздрогнуть от неожиданности и смущения. Будучи совершенно нетактильной, она всячески избегала любых прикосновений. Ей всегда казалось, что люди, обнимая ее или трогая, почувствуют ее полноту и обязательно скажут что-то или выразительно посмотрят на нее. И обычно к ней не прикасались, разве что толкали. А сейчас она почувствовала теплые пальцы серого на своем запястье, И это заставило ее быстро вскинуть глаза, а затем покраснеть. И оставалось надеяться, что он этого не заметил. Ведь в следующий миг из-за дерева вышел Костя с ведром. Яна не успела среагировать, ее окатили ледяной водой. Снова. Раздался хохот, помальчишечье бурный, слишком громкий и обидный. Им было весело, ведь девочка застыла в ужасе, вся мокрая, трясущаяся. Яна попыталась унять дрожь в руках, но те не слушались. Серый уже не сжимал ее запястья, а держался за живот, едва не падая на землю от смеха. Ему и его друзьям было весело смотреть на нее. Волосы липли к лицу, одежда к телу, ноги увязли в земле, которая пропиталась водой. Мальчишки не знали, но наверняка и об этом догадывались. У Яны даже трусы промокли. «Вот уродина!» – загоготал Сергей, когда девочка попыталась переставить ногу, и та увязла в грязи еще больше. Внутри все сжалось, в висках застучало. Яна мечтала об одном — провалиться сквозь землю. Обычная забава в день Ивана Купалы превратилась для нее в настоящую пытку. Даже пожаловаться некому. Сегодня все ходили мокрые и счастливые. Но кого-то обливали в честь праздника, а кого-то — посмеяться. Девочка готова была разрыдаться, но держалась из последних сил. Чувствовала, как дрожали губы от обиды, как слезы уже подступали к глазам. Эти пытки не заканчивались. Детский лагерь, предназначенный для общения, веселья и приобретения навыков, превратился в персональный ад для Яны. Может, остальные и считали ее полной, может, мать и закатывала глаза, а отец хмурился, но никто не унижал ее. «Блин, надо рассказать остальным, это слишком смешно!» Мальчишки не унимались, продолжая смеяться, да и коты. Им было настолько весело, что смех перешел в истерику. Еще немного, и они бы точно задохнулись. У Яны даже мелькнула мысль подождать еще чуть-чуть, и тогда ее страдания бы закончились. «Омерзительные, гадкие идиоты!» Яна зажмурилась. «Как же часто она мечтала о магии, благодаря которой могла бы давать отпор обидчикам, делать добрые дела и, возможно, сумела бы похудеть». Наверняка существовало какое-то заклинание, чтобы лишний вес ушел, или, по крайней мере, другие люди видели ее худой. Но это все были мечты. Пустые, глупые и неуместные. Думая о магии и сверхспособностях, Яна настолько увлеклась, что не сразу поняла, что произошло. Возбужденная случившимся, она дернулась вперед и ударила серого коленом в живот. Мальчик охнул от неожиданности, подавившись смехом. Обычно девочка не давала отпоры и смиренно сносила все насмешки. Но сегодня что-то пошло не так. Сегодня она готова была взорваться. Яна сорвалась с места и побежала. Она не собиралась ждать, пока Серый придет в себя, пока разогнется и толкнет ее в ответ, пока они все разом схватят ее и придумают что-то похуже ледяного душа посреди лета. Хотя как еще они могли ее унизить? Какие еще глупые идеи могли родиться в их головах? Лишь добравшись до домика девочек, Яна выдохнула. Прикрыв за собой дверь, она прислонилась к ней и несколько секунд не двигалась, переводя дыхание. Хотелось забиться в угол, накрыться с головой одеялом и полить слезами подушку, единственную, самую преданную подругу. Мальчишки наверняка побежали ябедничать, чтобы выставить ее виноватой во всем. Возможно, так оно и было. Ведь, глядя на свои перепачканные руки, ощущая мокрую одежду, прилипшую к телу, девочка ощутила себя полным ничтожеством. «Ну что опять случилось?» — раздался голос Маши с порога комнаты. Я нарезка вскинула голову, затравленно глядя на ту, которую называла подругой. «Господи, на кого ты похожа?» Ужаснулась девочка, расширив глаза и с некоторым отвращением, глядя на Яну. Та сглотнула, чувствуя ком в горле. Ее тошнило от самой себя, но поделать она ничего не могла. «Только не говори, что ты решила блеснуть талантом плавчихи прямо в юбке!» Яна засопела, чувствуя острую несправедливость. Резко отстранившись от двери, Она прошла мимо Маши в комнату. Даже девочки, которым она доверяла свою боль, не видели очевидного. Или не замечали. Или... Я набросила взгляд на Машу и на вошедших следом Иру и Леру. Тем многозначительно переглянулись. Они даже не попытались узнать, что случилось. Новоприбывшим хватило ума, Лишь задать вопрос Маше, которая что-то ответила шепотом. «Смейтесь! Издевайтесь!» Неожиданно громко бросила Яна, отворачиваясь. Руки дрожали, когда она попыталась стянуть с себя мокрую одежду, которая так противно прилипала к телу, очерчивая все неровности. «Черт!» — пробормотала девочка, продолжая воевать с юбкой. «Вам-то повезло!» «Никто не обзывается и не обливает водой!» «Так в чем проблема?» Маша удивленно приподняла брови и скрестила руки на груди, когда Яна обернулась. «Не позволяем? Чего ты?» Девочка замерла, не совсем понимая, что подруга имела в виду. «Ты хочешь, чтобы мы бегали за тобой и защищали? Делать нам, что ли, больше нечего?» Ни я, ни другие девочки не можем постоянно держать тебя за руку и отгонять мальчишек. Придумай сама, как справиться с ними. Или тебя всему учить надо, что ли. на зло дернула юбку. Послышался треск, и мокрая ткань легко порвалась, спадая на пол. Девочка несколько секунд стояла молча, чувствуя себя глупо и отвратительно, а затем сбросила остатки наряда себе под ноги. К счастью, в шкафу висело платье, которое можно было надеть. Девочки почти сразу потеряли к ней интерес, даже не пытаясь сделать вид, что ждут ответа. Шепотом переговариваясь, они вышли из комнаты. Дверь никто не удосужился прикрыть, и я отчетливо слышала хихиканье в коридоре. Вряд ли девочки внезапно вспомнили уморительную историю, которая их развеселила. Новикова слишком хорошо знала всех, кто спал с ней в одной комнате. Они были подругами ровно до тех пор, пока не вставал вопрос выбора стороны. И если Яну начинали травить, то к этому развлечению присоединялись практически все. Девочка сжала кулаки. Шумно выдыхая через нос, торопливо натянув майку-ночнушку, на она широким шагом вышла в коридор. Ей было наплевать, что в дом могли ворваться мальчишки, которые не гнушались игнорировать запреты вожатых, особенно если им надо было подшутить над Яной. Как сегодня утром. Злость вытеснила страх и обиду внезапно охватившие эмоции едва не толкнули девочку на вандализм. Ей захотелось разнести все вокруг, но Яна вовремя себя отдернула. К счастью, ванная находилась в конце коридора, а не за пределами дома, поэтому она поспешила к умывальнику и ополоснула лицо прохладной водой. Нужно было поскорее смыть с себя негатив, который накопился за день. Все хорошо? Яна вздрогнула, роняя, в раковину мыло. На пороге стояла Нина, красивая, худенькая, всегда такая спокойная. «Опять, что ли, эти придурки?» Новикова вяло кивнула и потерла мыльными ладонями лицо. Щеки и лоб покраснели от усердий, но зато девочка, наконец, почувствовала себя чистой. Несколько раз ополоснувшись, Она тихонько выдохнула. Розовое полотенце висело в стороне, никто даже не попытался его трогать. Возможно, мальчишки не успели добраться до него. «Неважно, это Нин», — глухо отозвалась Яна. «Когда-нибудь им надоест, надеюсь», — добавила она, сама не слишком веря своим словам. Двенадцать дней до отъезда, а Серы и его друзья только-только вошли во вкус. Нина недовольно поморщилась. «Считаешь, что надо терпеть? Я бы на твоем месте хорошенько врезала каждому», сказала девочка. Она хоть и выглядела хрупкой, но характером обладала непробиваемым. «Давай обольем их в ответ. Хочешь? Или землю в трусы закинем? А лучше...» «Лучше вообще что-нибудь вонючее под матрас подложить!» Яна неуверенно улыбнулась. Нина была, пожалуй, единственной, кто хоть как-то поддерживал ее. Всегда полная забавных, но странных идей, она не унывала и поднимала настроение всем вокруг. Новиковой в том числе. «Не говори глупостей!» Яна отмахнулась и склонилась, подставляя голову под кран. Из него полилась теплая вода, и девочка неторопливо намылила и промыла волосы. Несколько раз она с нажимом надавила себе на затылок, массируя. Закончив, Яна замотала голову полотенцем и проскользнула мимо подруги, спеша переодеться. Вся злость и уверенность испарились, ей снова стало неловко, стесняясь своего тела. Она надела платье, натягивая его чуть ли не до колен, и выпрямилась. «Потом только хуже будет», — они догадаются. «Смотри сама». Нина пожала плечами и ушла, закрывая за собой дверь. Яна мгновенно поникла, обнимая себя руками. Подруга в чем-то была права, терпеть не стоит. «Но как ответить им?» Девочка присела на край кровати и поджала губы. Внутри все сжалось вновь, воздуха катастрофически не хватало. Осталось 12 дней, всего лишь 12 дней, а потом домой к маме. Яна глубоко вздохнула и резко сорвалась с места. Задевая углы, она выбежала из дома и понеслась в сторону ворот. Споткнувшись, девочка коленом налетела на острый камень, но даже не обратила на это внимания. Не успев упасть, она оттолкнулась ладонями от земли. Пальцы впились в тяжелый замок на воротах, руки тряслись, слезы невольно текли по щекам. Девочка не замечала ни боли, ни крови, ни смеха где-то в стороне. Вожатые что-то громко кричали, дети вторили им. На берегу реки полным ходом шло занятие, видимо, достаточно бодрое и веселое, но без яны. Они даже никто и не вспоминал. Зачем нужна толстая неповоротливая девочка, которая запросто сама расшибет себе лоб без посторонней помощи? И родители ничего возразить не смогут, ведь она. Всегда была такой. Ни Маша, ни даже Нина не вспоминали о ней сейчас. Наверняка их уже окружили мальчики. И не для того, чтобы обозвать плохими словами. Яна догадывалась, о чем могут думать эти вредные создания в 13-14 лет. И ей было противно от этих знаний. Девочке отчаянно хотелось вырваться из этого ада, Но ворота не открывались. Замок весил миллион тонн, не меньше. Может быть, ей надо было смириться, не пытаться бежать, сопротивляться и отвечать. Раз ее отправили сюда, значит, родители должны были знать, как с ней будут обращаться. Возможно, в этом и заключалась социализация. Хотелось верить, что мама не поступила бы так с ней, но всё говорило об обратном. Присев на пенек перед воротами, Яна уткнулась лбом в колени и зародала.